Глава 14. От печали до радости. Виктор, вам не нужно будет покупать ручку, покрывшись лёгким румянцем, произнесла Алина. Поезд уже подъезжал к Владивостоку, и они по обыкновению вышли в танбур. Вот, протянула она ему перьевую ручку с самопиську. Если будете писать ею, то обязательно поступите, убеждённо заверила она. Спасибо, не стал отказываться он. Вообще-то подарок не из дешёвых. Почти такую же он купил себе за 2 рубля и успешно позабыл дома. Но он видел, что это от чистого сердца, а потому не решился отказать. Еноюе дело, что ему нечем было отдариться, и это создавало некую неловкость. Виктор. Вот, это наш адрес. Встретил их в купе Антонина Сергеевна. Будете увольнении, заходите, напоим вас чаем. Непременно. Если только поступлю, уже вполне освоившись в общении с ними, задорно ответил он. Обязательно поступите. Мы в вас верим. Правда, Алина? Конечно, зардевшись убеждённо произнесла девушка. Так, Виктор, я тут собрала в ваше лукошко все, что осталось от наших общих припасов. Даже не думайте возражать. Мы приехали домой, а вам еще предстоит устроиться. Сомнительно, чтобы вас уже сегодня поставили в училище на довольствие. У военных все строго. А если я и не права, так ребят угощите. Уверена, что армейское меню кулинарными изысками не отличается. Вскоре состав тянулся под дебаркадер железнодорожного вокзала. Программы хаос сцепками вагонов и замер перед пироном. Виктор уже был в Тамбуре и едва только проводник открыл дверь, как поспешил перехватить насильщика. Ему повезло и тот оказался в непосредственной близости, так что с высадкой не возникло никаких трудностей. Такси на при вокзальной площади нашлось без труда, их тут похоже было куда больше, чем нуждающихся в наемном транспорте. Впрочем, хватало и частных авто, на которых прикатили встречавшие. Чуть в стороне автобусная остановка. Дугой по площади приложены трамвайные пути. Здесь сходятся сразу четыре маршрута, которые ведут в разные концы города. До свидания, попрощался Нестеров, помогая Антонине Сергеевне устроиться в салоне такси. Благодарю. До свидания, Виктор. Надеюсь, вы и не забудете о своем обещании и навестите нас, произнесла она. Непременно. Желаю вам успехов на экзаменах, прощебидала Алина. Помогая ей сесть, он легонько сжал её ручку, словно заговорщик какой. Ну вот, накатило что-то. Девушка чуть смутилась и потупила взор, но выдёргивать руку не стала, наоборот, едва заметно ответила на это своими пальчиками. "Пока", выкрикнул Алексей, забравшись в салон первым. Проводив своих попутчиков, Виктор направился в сторону автобусной остановки. В воинском присутствии ему подробно описали маршрут. А дабы он ничего не позабыл и не перепутал, еще и на чертили на листке схему, сопроводив ее соответствующей запиской. Если специально не стараться, то запутать нереально. Признаться, ему очень хотелось зайти в кафе и поесть мороженого, не сказать, что Виктор его никогда не ел, не регулярно, но не так, чтобы редко. Просто день был настолько погожим и даже жарким, что мысль о мороженом возникала само собой. Но он чётко помнил слова уездного воинского начальника о том, что документы надлежит сдать именно сегодня, 24 июня, потому как это крайний срок. Мало ли что случится? Вдруг у начальника строевой части появится что-то неотложное, или командование прикажет предоставить окончательные списки абитуриентов, и Виктор не успеет на каких-то 5 минут. Столько трудов и нервов, и чтобы всё пошло прахом, да не в жизнь. Обойдётся он без мороженого и без кино обойдётся. Приметив афишу с танком, несущимся по полю сквозь разрывы снарядов, он расстроенно вздохнул. И один в поле воин. уж это-то точно про войну, а не про любовные охи и вздохи. Но подошёл нужный автобус, и Виктор без тени сомнения поднялся в салон. Оплатил у кондуктора проезд и прошёл на свободное сиденье у окна. Этот образец автобуса был смоделирован на базе пятитонного грузовика и рассчитан на двадцать два пассажирских места. К слову, в нем было прямо просторно, не то что в троицких автобусах на четырнадцать пассажиров. Впрочем, пока докатили до танкового училища, народу успело набиться изрядно. Пассажиры толкались даже в узком проходе. Виктору пришлось постараться, чтобы пробиться к выходу. Быть у него свободные руки, оно бы и ничего, он вверткий. Но чемодан и лукошка сковывали почище кандалов. Едва не проехал до следующей остановки. Город его не впечатлил, возможно, от того, что он смотрел на него через окно автобуса. Откуда не больно-то и много увидишь. Разве только заинтересовала привокзальная площадь, где Виктор ощущал себя букашкой. Училище же и вовсе находилось в новых кварталах на окраине города. То есть та же архитектура, и схожая планировка, что и в Тройске. Словно и не уезжал никуда. Училище его также разочаровало, только и того, что это именно то место, куда он стремился попасть всей душой. Кованая ограда, за которой проходила асфальтированная дорога с каменными бордюрами и аккуратными газонами. За ними на Виктора смотрел фасад трёхэтажного здания с высокими окнами и немудрённым декором. Красиво, но как-то обыденно, что ли. Глянул на широкое парадное крыльцо с большими двустворчатыми дверями, в которые только что прошли два офицера. Хоть бы танки поставили по бокам, чтобы никаких сомнений, что именно здесь готовят красу и гордость Вооружённых сил ДВР, символизирующую мощь и несокрушимость республики. Самолёты в небе и выстроенные ряды парадных коробок пехоты не производили на Виктора особого впечатления. то ли дело котящая по площади под грохот бусин из и рев двигателей бронетанковая техника пройдя вдоль забора дошел до КПП ворота закрыты что и неудивительно зато дверь в само небольшое здание открыта сбоку табличка Владивостокское высшее военное танковое командное училище вошел в холл далее небольшой холл с дверью справа За ней располагается сравнительно просторная комната для посетителей с искомьями вдоль стен. Справа же застеклённая будка дежурного, где сидит юнкер в звании унтера, за соседним столом рядовой что-то пишущий в амбарной книге. Прямо узкий проход, перегороженный вертушкой, и вход в холл уже со стороны двора училища. "Здравствуйте, товарищ унтер-офицер", поздоровался Виктор. Какой же вы мне товарищ, коль скоро вы гражданский? вздернул бровь унтер. Но я, э, вот, Виктор протянул в небольшое окошко предписание, выданное в воинском присутствии. Ага, стал быть господин аббатурьер. Все равно это не дает вам права называть меня товарищем, как впрочем и любого другого военнослужащего. Вы еще поймете разницу. С важным видом и ну зидательным тоном произнес унтер. Виктор внимал ему как человеку, наделённому правом разговаривать в подобной манере. Он ведь уже на втором курсе, то есть уже целый год в стенах, куда Нестеров стремился попасть всем сердцем. Он смог. А вот сможет ли сам новоявленный абитуриент это ещё вопрос. Прошу прощения, господин унтер-офицер. Покажите свою суть, потребовал унтер. Зачем вы сомневаетесь в его действиях, Виктор? Вы знаете, как называется это здание? КПП, с долей неуверенности произнёс Нестеров. Знаете, как расшифровывается? Контрольно-пропускной пункт. Правильно. А я дежурный по КПП, иными словами, должен проконтролировать, соответствует ли показатели вашей сути заявленным требованиям, а то мало ли кому захочется оказаться на территории училища. Итак, Виктору бы сообразить, что его уже давно проверили и по всей форме выписали предписания, но он растерялся. Здание может и не впечатляло, и танков видно не было, но вот сидит перед ним унтер с танковыми эмблемами в петлицах, с таким же шевроном и двумя годичками на рукаве парадно-выходного кителя. Когда прошли инициацию, поинтересовался унтер. Двадцать пятого апреля? Все еще не видя подвоха, искренне ответил Нестеров. Да. Серега, ты видел это? Вглядевшись в суть Виктора и присвистнув, произнес унтер. Что? оторвался от амбарной книги рядовой Юнкер. Го, похоже, господин абитуриент закредитован по самые брови. Это точно, хмыкнул Юнкер. Ступень шестая. Возрождение одно. Опыт ноль из сто двадцать восемь тысяч. Свободный опыт четыре. Избыточный опыт восемьдесят. Очки надбавок ноль. Сила один и три. Ловкость один и три. Выносливость один и три, интеллект один четыре, харизма один четыре, умение тридцать три. Мою суть вы увидели, она соответствует требованиям. Предписание от уездного воинского начальника перед вами. Я хотел бы пройти в строевую часть, чтобы передать документы на поступление. Да Виктора наконец дошло, что эти двое попросту издеваются. Он к ним с открытым сердцем и душой, а они... И эта обида, щедро замешанная на злости, явственно читалась на его лице. Не бу́т они при исполнении, и он непременно двинул бы по этой наглой ухмыляющейся морде, а может и не только двинул. И похоже, унтер уловил нечто подобное. Чего Зенки вытащил, зло бросил дежурный. Только от Виктора не укрылась и не спуга, мелькнувшая в его взгляде. Унтер всего лишь пытался скрыть его за грубостью. Жалею, что ты сейчас при исполнении, а то обделался бы в моих руках. Зелёнок-то хватит. Не переживай, ну тебя достанет. А сейчас я хотел бы пройти в строевую часть. Ну, чего ты смотришь? Пошёл вон отсюда, рубанул дежурный. Сейчас, вот прямо с низкого старта, как на стометровку. Пропуск выписывай господину унтер-офицер. Боря, не перегибай, произнёс рядовой. Юнкер залотько, займитесь выполнением своих служебных обязанностей, резко бросил Унтер. "Есть", ответил тот всем видом, давая понять, что он в корне не согласен с происходящим. Продолжая буравить Виктора злым взглядом, Унтер снял трубку, набрал какой-то трёхзначный номер. "Строевая часть, дежурная по первому КПП, Унтер-офицер Мицкевич. Капитан Колокольников на месте". Прибыл абитуриент, привёз документы на поступление. Только он, ясно, положил трубку унтер-офицер и бросил Виктору. Начальник строевой части убыл в штаб округа, и сегодня в училище уже не вернётся. Кроме него никто принять эти документы не может. Приходи завтра. Как завтра? опешил Виктор. А вот так, отрезал Мицкевич. Но в воинском присутствии мне сказали, что сегодня последний день приёма документов, и завтра будет уже поздно. Нужно было приезжать раньше, с явной издёвкой развёл руками Унтер. Но я только вчера, раньше нужно было думать, оборвал его дежурный. Гражданин, отодите в сторону. Предписание протянул Унтер руку в окошко, встречая разрумянившегося абитуриента с чемоданом в руках. Проверил бумагу, приказал Золотько выписать пропуск, а абитуриенту велел пройти через вертушку к следующему окошку. После чего перевёл взгляд на Виктора, словно говоря, что его тут никто не задерживает. Нестеров вышел из КПП как побитая собака. Он понятия не имел, что делать. Прорываться силой бесполезно, ведь этого самого капитана Колокольникова нет на месте, а документы может принять только он. Ну и какой смысл тогда рваться через КПП, если всё равно упрётся в непробиваемую стену. Мимо ограды по территории училища прошёл строй парней в разношёрстной гражданской одежде, которыми командовал юнкер с четырьмя гаддичками на рукаве повседневного кителя. Абитуриенты старались изо всех сил, как им казалось, чётко печатая шаг. Даром что ли в средних учебных заведениях есть уроки начальной военной подготовки. Да только даже Виктору было видно, что ребяткам этим до нормальной строевой выправки как до лунной пешку. Местеров проводил это подобие строя тоскливым взглядом, и такая его охватила безнадежа, что к горлу подходил твердый ком. Что тужь больно часто в последнее время, а вот брызнувшие из глаз слезы так и вовсе никуда не годятся. Он уже и по забыть успел, когда в последний раз плакал, думал, что окончательно вырос и не помнит, как это делается, а тут еще и громко всхлипнул, едва сдерживая откровенные рыдания. Это что ещё за безобразие? послышался бодрый голос. Виктор поднял замутившийся от слёз взгляд на стоявшего перед ним мужчину. Вновь всхлипнул, утёр рукавом гимназической гимнастёрки глаза и наконец сумел рассмотреть стоявшего перед ним поручика-танкиста. Что у вас случилось, молодой человек? Решили забрать документы из училища, а теперь не знаете, как представить перед родителями? Я не забрать. Да весь словами затряс головой Виктор. Спокойно, парень, спокойно. Ну же, ты толком скажи, что случилось, а там подумаем, что можно сделать. Похлопав Виктора по плечу, произнёс поручик: Я документы привёз, а капитана Колокольникова нет. А завтра уже поздно. Стоп, ничего не понимаю. Да хватит тебе тут сопли жевать. Ты же хочешь стать офицером. Изволь взять себя в руки. Господин Абидурян, смирно! На пра! Во! Нале! Во! Кругом! Кругом! А теперь чётко и ясно отвечайте на поставленный вопрос. Вы привезли документы на поступление в училище? Так точно, господин поручик, чётко ответил Виктор. Вот Бог весь, чего, но команды этого молодого офицера подействовали на него отрезвляюще. Нестеров даже не ожидал, что на уроках начальной военной подготовки в него так успели вогнать воинскую дисциплину. Как только поручик гаркнул командой, Виктор просто не смог ни выполнить их. Да ещё и, как говорится, ел нового явленного командира глазами. Горло ещё сотнило, но твёрдый ком уже пропал, и он вполне свободно отвечал на вопросы. Вы доложили об этом дежурному по КПП. Так точно, господин поручик. Он доложил об этом в строевую часть. Так точно. Там сказали, что начальник будет только завтра, а кроме него никто принять документы не может. Бред, тряхнул головой поручик. Господин абитуриент, следуйте за мной. Развернувшись, словно на плату, поручик размашистым шагом направился в сторону КПП. Виктор, окрыленный надеждой, подхватил чемодан с лукошком и поспешил за ним. Едва офицер вошел в холл, как унтер тут же вскочил со своего места и поспешил выбежать из дежурки в дверь. Два четких строевых шага, одновременно с представленной ногой правой руками, тянулась к обрезу фуражки. Таварищ парочник, за время несения службы происшествия не случилось. Дежурный по первому КПП унтер-офицер Мицкевич. Вольно, скомандовал офицер и опустил руку. Унтер, выпишите абитуриенту пропуск в строевую часть. Есть. Юнкер Золотько. Я отозвался помощник дежурного, сопроводить абитуриента. Есть. Продолжайте нести службу. Задержав на несколько секунд взгляд на унтере, приказал поручик Тот же в свою очередь стоял по стойке смирно и всячески выказывал служебное рвение. Больше не произнеся ни слова, офицер прошёл через вертушку на территорию училища. Вот интересно, кто этот поручик? Но Виктору по этому поводу оставалось пока только гадать. Не проронив ни слова, Мицкевич забрал у него предписание и передал помощнику, кивнув в сторону вертушки и второго окошка. Через пару минут золодько вышел из дежурки с предписанием и выписанным пропуском, передал их Виктору и кивнул: "Идём, мол". Еместеров зашагал следом за юнкером, который за всю дорогу не проронил ни слова. Они прошли к широкому крыльцу, поднялись по ступеням, как потом ему стало известно, первого административно-учебного корпуса. У входа было размещено знамя училища. Первый и второй этажи занимали руководство, штаб и службы. Третий был отведён под учебные классы. Поднялись на второй этаж, прошли по широкому коридору, по обоим сторонам двери со стандартными табличками, где указаны номер кабинета и название. От полной темноты коридор спасают световые карманы с окнами. Но без электричества здесь всё равно царил бы полумрак, а потому под потолком светят плафоны. Золотько остановился у двери с табличкой "Строевая часть", постучал и взялся за ручку. Разрешите войти, товарищ поручик. Входите, юнкер. Оторвавшись от изучения бумаг, произнёс офицер. Юнкер Залатько, разрешите обратиться. Обращайтесь. Абитуриент Нестеров прибыл с документами в строю у части нашего училища. Где пакет, переведя взгляд на Виктора, поинтересовался поручик. У меня. Нестеров опустился на колено и, открыв крышку чемоданчика, извлёк лежавший сверху запечатанный пакет. Но тут же замер, не решаясь передать его поручику. Он ведь никак не мог быть капитаном Колокольниковым. "В чём дело, господин абитуриент?" поинтересовался поручик. "Но я ведь должен передать документы начальнику строевой части", нерешительно произнёс он. "Вообще-то в строевую часть", послышалось из-за спины. "Но если вам так уж это необходимо", капитан Колокольников, начальник строевой части Владивостокского высшего военного танкового командного училища, Прошу прощения, господин капитан, мне сказали, начал было и запнулся Виктор. Забавляетесь, золотко? офицер глянул на юнкера. Никак нет, товарищ капитан, вытянувшись и задрав подбородок, бодро ответил тот. Вот это правильно. Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый. Можете идти, юнкер, забирая у Виктора бумаги, произнёс капитан. А вы уже вернулись, сам не зная, от чего вдруг поинтересовался Виктор. Вернулся откуда молодой человек из штабоокруга? Что бы мне там делать? У меня тут забот полон род. Вскрыв пакет, хмыкнул офицер. Так. В последний вагон стало быть. Ладно. Я обратился к поручику, оформляя и сразу на котловое удовольствие. А вы сейчас идите направо по коридору на лестницу и во двор. Обойдёте плац по периметру. Четырёхэтажная казарма напротив, четвёртый этаж. Там вас встретят. Передадите вот эту бумагу, шлёпнув печать на какой-то цветок, произнёс капитан. Понял, кивнув, ответил Виктор. Ну а раз понял, выполнять, усмехнулся капитан. Найти казарму не составило труда. Тут всё рядом. Посередине большой плац, по периметру расположены три учебных корпуса, напротив первого четырёхэтажная казарма. Справа от крыльца курилка, где сейчас сидела разномастная и шумная толпа абитуриентов. Виктор сунулся было пройти на прямки через плац, но был остановлен каким-то майором и отправлен в обход, как ему и говорил колокольников. В курилке его встретили добродушным приветственным гомоном. Кто-то сразу нацелился на лукошкасы с естным. Виктор не стал жадничать, и все его оставшиеся припасы разлетелись в момент. Оказывается, некоторые из ребят здесь находились уже 4 дня и считались сторожевыми, успевшими тосковать по гражданским харчам. Именно так они и заявили. Да ещё и с этойкой ленцой и чувством превосходства, мол они уже знают службу, не то что некоторые. Но Виктору было наплевать. Он был счастлив, потому что это уже не шаг к мечте, она была на расстоянии вытянутой руки.